Арест. Для меня нет ничего лучше гороховой каши. Моё любимое блюдо гороховая каша. Её можно подавать с салом, вяленым мясом, свиной головой или просто с сорделькой. Все эти рецепты в равной мере заслуживают доверия. Честное немецкое блюдо, дающее желудку ощущение сытости. От него по телу разливаются тепло и насыщение. Более жидкая версия называется гороховым супом, который и сегодня всё ещё стоит похода в ресторан Ашенгер. Уже в то время это блюдо пользовалось в Берлине популярностью. Гороховый суп с салом и в придачу много маленьких булочек. Стоило всё это 45 пфеннингов, и даже в качестве густого супа считалось честным немецким блюдом. Более плотная версия называется гороховым пюре, не вместе с луком и квашеной капустой, Прекрасно подходит для холодных зимних дней. Это был холодный зимний день. Дело было в декабре. Я ел гороховую кашу. Моё тело согревалось и подкреплялось этим честным блюдом. Я сидел в нашей столовой за массивным четырёхугольным столом, который со времени смерти Урсулы был опять сдвинут. Был такой же день, как и любой другой. Вечер пятницы, почти 8. Во второй половине дня у меня в университете был семинар на тему Платона. Подражая Сократу, мы размышляли о связи правды с красотой. Я уже 2 семестра изучал философию на улице Унтер ден Линден. В последнее время я много слышал про антиномию и апорию, не только у Платона. Мои родители этого не поняли бы, но они оставили мне обед в печи, чтобы он не остыл. На вокзале Фридрихштрассе стоял дубак, там сквозило, было холодно. Я продрог до костей. В Берлине тогда было очень темно и холодно. Уже 3 месяца огни небольшого города были погашены, шла война. Но до меня это мало замечалось. Я ел горох с салом, разогретый в печи. От моего обеда валил густой и горячий пар. Блюдо было серо-жёлтым, и вкус несколько отдавал печью. А наши чёрные напольные часы как раз пробили 8. Мои родители сидели рядом, обсуждая рождественские украшения в отцовском кабинете. Наше первое военное Рождество. Весёлое Рождество во время немецких оборонительных боевых действий. Было много о чём поразмышлять. Вдруг затребежжал звонок. Было странно услышать звонок в такой час. У нас в 8 вечера считалось очень поздним временем, мы совсем скоро наступал пора идти в постель. Уже иду. крикнул сидевший рядом отец громким голосом, дав этим понять, что он хочет взять непривычную ситуацию в свои руки. Я слышал, как он прошёл по коридору, повозился со связкой ключей, открыл цилиндровый замок и поговорил с кем-то снаружи. Моя голова была забита платоном, а рот гороховой кашей. Тут я слышу, как мой отец вдруг испустил сдавленный крик. Вот он идёт по коридору, Распахивает дверь столовой. У него округлившееся, испуганное лицо, растерянные детские глаза, как у всех госслужащих. Он дрожит, вопрошающе смотрит на меня и молчит. Только его глаза говорят: случилась беда. И я, словно рабочуй в барате, кладу ложку на стол, медленно поднимаюсь. Я уродился долговязым и слишком высоким для этого дома, и думаю: Что же случилось в 8 часов перед Рождеством, когда люди ужинают. Я иду по коридору и внезапно вижу в нашем дверном проёме Франца Братке. Есть имноты внутри заносит ветром кружащиеся белые снежинки. Господин Братке стоит у нашей двери подтянутый и неподвижно, словно зелёный оловянный солдатик. Я его знаю с детства. Это спокойный, неповоротливый человек с коричневыми густыми усами. Настоящий деревенский жандарм, которого дети уважают словно бога отца. Но сейчас на господине Братке высокий блестящий служебный шлем всех берлинских полицейских с ремнём под подбородком. Он излучает важность, он явно на службе. Рядом с ним рычит светло-коричневый овчарка на толстом кожаном поводке. Они оба стоят у нас на пороге, едва ли не больше, чем на самом деле сверкающий от снега как страшные персонажи из сказки. Они почти угрожают повалить наш маленький домик, и я слышу, как господин Братке, который еще несколько лет назад ласково называл меня шалопаем, внезапно рычит чужим изменившимся голосом. «Пройдемте!» И спустя несколько мгновений, пока я лишь тупо пялился на него, он повторил еще более официальным тоном. «На выход! Пройдемте, молодой человек!» Больше он ничего не сказал. Так настал конец нашей Эхкамповской семье. Так быстро разваливается семья, нерушимое основание нашего традиционного мирового порядка. Этим пятничным вечером в 1939 году ликвидировали одну немецкую семью, которая, начиная с 1914, со дня начала войны 1 августа упорно и ожесточённо боролась со всем разрушительным и разлагающему в нашей стране. Они забрали последнего ребёнка. Дом опустел. Я удивлённый и растерянно таращился на господина Братке и слышал, как моя мать крикнула из отцовского кабинета: "Что там? Меня нет!" И тут до меня сразу дошло: "Ты сейчас должен идти с ним". Я вернулся в коридор, взял своё пальто, поискал перчатки и носовой платок, пока мой рот всё ещё был полон гороховой каши и думал: "Дорогие родители. Итак, вот и пробил час. За мной пришли. Конец вашим мечтам. Время красивой лжи прошло. Ваш сын уходит прочь. Я знаю, вы этого не заслужили, я бы с радостью оправдал ваши надежды, Вероятно, стал бы госслужащим, послушным немецким гражданином с детьми, красивой женой и с почётной должностью в городе. Вероятно, такой вариант вы бы заслуживали, но не сбылось. Я другой. Вот так и бывает в жизни. Так умирает семья. Так она должна погибнуть снова. Я иду с ним. Ещё до того, как мой отец полностью осознал ситуацию, я уже был на улице и закрыл за собой дверь. Меня вытянуло наружу. По улице кружился снег, а в голове кружились спутанные мысли. Я ощущал страх, но ещё и кое-что другое абсурдное и странное чувство облегчения. Вот так уходишь прочь. Вот как бывает, когда мальчишки покидают родителей. очень приятная прогулка по заснеженному Эйхкампу. Здесь почти не ездят машины, а в небо взмывают высокие черные сосны из Груневальда. Зимний покой в Пруссии. Идешь мягко и беззвучно, как по белой ковровой дорожке. И даже звук полицейских сапог тут другой. На дворе был третий предпраздничный день, и в домах царил рождественский покой. По пути мы никого не встретили. Только однажды мимо прошла женщина, несущая под мышкой маленькую рождественскую елку. Сапоги господина братки хрустели по снегу и задавали нашей прогулке деловой тон. В его шагах звучало рабочее задание. Он молчал, и даже его овчарка просто сопела, не рычая и не лая, пока мы шли к участку. Все полицейские участки в Германии всегда пахнут холодным дымом и кожей. Потом маленьких людишек с примисью скипидара. Они покрашены в серый. Там холодно. Есть деревянные перегородки, деревянные скамейки и стулья из жёлтого дерева. На стене всегда висит образ текущего правителя. Тогда это был образ нашего фюрера. Не всегда за перегородками есть списки и формуляры, которые хотят заполнить. Господин Братки работал над одним формуляром и порой с ожиданием поднимал взгляд, когда с трассы доносился звук проезжающей машины, затем снова успокаивал собаку, навострившую уши, и писал дальше. Снова поднимал взгляд, а один раз покачал головой. Свой шлем он поставил рядом с чернильницей. Сейчас он был служащим, составлявшим рапорт. Он отчитывался перед начальством и, несомненно, писал шрифтом «Зюттерлина», с длинными высокими петельками сверху и большими хвостиками снизу. После каждой строчки он макал стальное перо в чёрные чернила. Ощущалось напряжение, которое исходит от таких отчётов начальству. Словно в служебном помещении всё скрипит. Скрепется погиб полицейского, его суставы, волокнистой половицы и даже скрипит ещё что-то у него в мозгу, когда перо медленно, словно тупой нож, скользит по бумаге. Господин Братке не произносит ни слова, но слышно его дыхание, тяжёлое, хрипящее дыхание. Настоящее дыхание полицейского, в котором читаются возраст, табак и служба. Слышно, что происходит в человеческой грудной клетке. Ничего нельзя скрыть. Именно так и должно быть. Только к 11:00 подъехали люди. Я услышал грохот дверей и мужские шаги. Вошли двое полицейских, поздоровались и со смехом произнесли «Халь, Гитлер!». Они притащили с собой много снега и затем меня увели в машину, которую в Берлине называют «зеленой минной». Снаружи она действительно зеленая. В ней нет окон. Она запирается, но внутри есть окно, выходящее на водительское сиденье. А по железным стенам тянутся железные скамейки, на которых можно сидеть. Я был тут совсем один и ощущал лишь железо. Затем машина тронулась. Вероятно, тут она начала свой первый круг. Она ехала вдоль и поперек Берлина от участка к участку и везде забирала с собой то, что этим вечером как раз причиталось к получению. Тут собралась пестрая компания. В Шарлоттенбурге я слышал, как пригласили двух парней опасного вида с безобразно замотанными головами. Они ухмылялись узкими глазками и искали в карманах пальто табачные крошки. У за парка пригласили трёх девиц. Они выглядели очень изящно, в меховых пальто и сапожках из овчины. Они были ярко накрашены и тоже хотели курить. Они громко ругались, хихикали и спросили меня: "Долговязый, есть сигаретка?" И снова громко рассмеялись. Затем пришли три старика, всё время молчавшие. А затем снова один парень в безумной куртке. Пожилая женщина с растрепанными волосами, громко говорившая сама с собой и шипевшая «Уж я им задам!». На Фридрихштрассе в машину запихнули красивого мальчишку. Девицы сразу же назвали его Фанни. И, похоже, они были с ним знакомы. Позже в фургон бросили даже пару мальчишек, членов Гитлер-Югенда, прикованных друг к другу наручниками. Они упорно молчали. К полуночи фургон был заполнен. Пахло пивом и косметикой, табаком и потом. Это было дикое скопление людей, порой с визгом валившихся в кучу, когда машина неожиданно тормозила. Здесь были собраны отбросы мирового города. Полная машина отбросов, которую можно найти каждым вечером в каждом большом городе. Я сидел среди них и думал: "И так тут везут отбросы, ни что иное, как берлинский отбросы. Когда после множества грохочущих поворотов машина внезапно остановилась, одна из девиц задорно крикнула: "Муабит, пожалуй, на выход". Все засмеялись, двери открыли. Народец будро повыскакивал наружу, похоже, они чувствовали себя здесь как дома. Пожилая женщина теперь ругала парней с замутанными головами и толкнула красивого мальчика, который так важничал, будто бы вся эта поездка не имела к нему ни малейшего отношения. Девицы из зоопарка осторожно семенили и обращались на ты к стоявшим снаружи полицейским в зелёной форме. Во дворе было темно и влажно. Всех распределили, и когда один из полицейских хотел послать меня вместе с остальными, я вдруг услышал, как служащий, держащий в руках список, добродушно пробурчал: "Не а, не ентов, ребята. Ентот полититишки". Лентово встапа. Блок номер 5. Камера номер 103. Тут многое надо выучить. В 5:30 в коридорах и на лестничных клетках раздаётся пронзительный свист. Семь унтер-офицеров стоят на семи этажах и начинают в железном внутреннем дворе оглушительный концерт свистков. Они дуют в пронзительные сигнальные свистки, которые призывали целые поколения немцев к героической смерти. К бою к допросу. Это называется большой побудка. Затем начинается мрачный рёв. Бородатые мужские голоса во всю глотку мрачно ревут и фыркают. Высокие сапоги ударяют о бетонный пол, бряцают ключи, распахиваются железные двери, снова захлопываются. Слышны постоянные удары железа о железо, и кто-то рядом ревёт: "Вы, свиньи!" Должно быть, кого-то подловили на нарах, и снова по всему помещению гремят ключи. Это длится всего лишь несколько минут, затем внезапно наступает тишина. Все пробудились ото сна, оторвались от мрачных воспоминаний о других временах. Мне снилось, что я сидел на лазуревом лугу в горах Гарца и читал Гипериона. Ещё в школе я выучил его на изуст. Теперь я провожу каждое утро на горных склонах Истма. И душа моя часто устремляет полёт, будто пчела над цветами, то к одному, то к другому морю, что справа и слева овевают прохладой подножие раскалённых от жара гор. И я держу речь дальше в горах Гарц, я держу речь дальше в тюрьме Маабит. Но что с того? Меня пробуждает от грез вой шакала, воющего на развалинах древнего мира свою дикую надгробную песнь. Благо тому, в чье сердце вливает радость и силы процветающее Отечество. Начинается новый день, и все в тюрьме Моабит умываются. Маленький серый эмалированный тазик, в котором уже смывали грязь многочисленные заключенные, сегодня моя очередь. Это продолжается недолго. Это продолжается недолго. Слышно, как по коридору склад с ним несут катки и тяжелые железные ведра. Подступает невидимая мелкая сила тюремного обслуживающего персонала. Они словно насекомые, приспособившиеся и распространившиеся по корпусу, у них есть сила. Невидимое мелкое войско насекомых с тяжелыми железными чанами становится все ближе. Слышны скрежет, удары и бряцаньи, тут же резко распахиваются коричневые двери камер. Снаружи, рядом с унтер-офицером, стоят два-три парня. Они выглядят гладкими, бледными и худыми, словно мальки рыб, и носят рабочие халаты в голубую полоску, как у подмастерьев мясников. Ты подставляешь коричневую эмулированную миску, и тебе накладывают туда чёрное нечто маленьким черпаком с длинной ручкой. Ещё можно получить кусок сухого хлеба. В 8 начинаются допросы. Этого не замечаешь, узнаёшь об этом спустя какое-то время. Слышишь только дребежьение ключей, которые сейчас ревностно поворачивают невидимые люди. Шаги, крики, грохот дверей, резкая команда, свисток, снова шаги уходящие прочь, и затем снова наступает тишина. Но на удивление, каждый новичок надеется на допрос. Каждый надеется, что эти шаги приближаются к его камере, остановятся у его дверей. Кто-то заглянет в смотровое окошко и затем откроет замок, чтобы увести заключенную. Глупая, абсурдная надежда. Ее подпитывает любой шорох. В девять часов медленно встает солнце. Сегодня сверкающий лазоревый зимний день. В зарешеченном окошке наверху видны лишь узкие голубые полоски. Сейчас время от времени топит. Какое-то время в области нижних труб что-то трещит и тикает, вливается тепло. В Пруссии очень хорошо топит. Сейчас пришло время прогулок. Сейчас в Моабите идут гулять. Тысячи одиночек проходят туда и обратно те 5 шагов, которые позволяют все камеры заключения. Пришло время утренних фантазий, безумных надежд и грёз, круговорота больших планов и проектов, который приходит и уходит, как шаги снаружи. Ты готов? У тебя есть план? Но он недолго держится, вновь ускользает, как стакан из покосившегося подноса. В этом и заключается беспомощность. В тебе поднимается страх, за короткое время добирающийся от сердца по левой руке в голове. Затем вдруг слышишь снаружи бряцание ключей, совсем рядом, и вместе с ним приходит надежда, которая вскорю вновь разбивается. Что теперь? как от ekip камеры словно заблудившийся скалолаз всё время взбираешься вверх и опускаешься вниз есть высоты и пропасти а в итоге опять оказываешься на том же самом месте в 10 часов запоздалое солнце освещает помещение и стены начинают говорить все стены тюрем по всему миру рассказывают невыразимые истории они скрижали безголосых там они нацарапали перевёрнутой ложкой свои надежды и страхи. Как в уборных, там предстают фантасмогории глубины, неприличные в данное время. Сдохни, Гитлер. Нацарапал кто-то на уровне пола рядом нарисована голая женщина. Да здравствует Москва. Трижды написано вокруг знака серпа и молота аккурат под женщиной. Кто-то попытался это зачеркнуть, и нацарапал сверху крест с надписью: "Мались за нас". И все заключённые ведут свой календарь. Всегда шесть маленьких чёрточек, тесно стоящих друг под другом, словно сегменты. Затем большая чёрточка воскресенье, и неделя отделяется. Через всё проходит поперечная черта, и новый сегмент начинается с маленькой чёрточки. По ним можно посчитать, как долго каждый здесь пробыл. То внезапно одна чёрточка обрывается, и неделя больше не заполняется. В час дня всегда приносит обед. Почему обед в тюрьме всегда на вкус отдаёт тюрьмой? Как они это вот добиваются? Туда добавляют соляциловую кислоту, сказали они. Она подавляет половой инстинкт, сказали они и рассмеялись. Но, вероятно, туда добавляют ещё пот, страх и бедность. Вкус прусского административного учреждения. В большинстве случаев это горох, здоровое немецкое блюдо. который они отвратительным образом испоганили. Горох в картофельной воде, горох в капустной воде или просто горох. По воскресеньям ещё прилагается кусочек мяса, который юные мясники молниеносно зашвыривают тебе в миску своими ананитскими кулаками. И как раз поэтому у мяса тоже становится вкус тюрьмы и винны. Они тут всё портят целицовой кислотой, сказали они и рассмеялись. Ты должен к этому привыкнуть. Даже мясо здесь пахнет виной. В 3 часа дня по учреждению проходит новая волна оживления. Снова начинаются заморочки с ключами. Снова выкрикивают имена, людей уводят, комплектуются рабочие группы. Ключи бряцают по всему учреждению. Выбрали твоего соседа. Как повезло-то, они его как раз вывели, и когда они втроём проходят мимо тебя, то с ним проносится запах необъяснимой свободы. Почему уводит его? Не меня. В тюрьме так много загадок. Их невозможно разгадать. Пять часов вечера. Сейчас в Муабете кипит бурная деятельность. Сейчас врагов государства будут допрашивать, задавать им вопросы, выслушивать их ответы и устраивать им очную ставку с другими врагами государства. Повторите это еще раз. Признайтесь же, мы уже давно об этом знаем. Сейчас будут составлять списки и заполнять протоколы. Я уже с 29-го принадлежу к обществу пацифистов. Да, меня тогда подстрекали. Я был членом коммунистической партии, на моем предприятии работали евреи. Я всегда был за Эберта, но храню верность новому государству. Мой сын член Гитлер-Югенда, я всегда был против. Но я ни о чем не знаю. Такие фразы разносятся сейчас по учреждению. Они становятся гласными и умолкают. Их записывают и высмеивают. И в такое брехню мы должны поверить человече. Этот человек не герой. Для него геройство уже осталось позади. Он хочет жить. Этот человек пучок надежды и страха. Он ужжёт. Естественно, он ужжёт. О, человек-бог, когда мечтает, нищий, когда размышляет, а когда воодушевление проходит, стоит он словно непослушный сын, изгнанный отцом с небес, и смотрит на ничтожные пفينинги, которые ему из жалости дали в дорогу. Быстро наступает вечер, стремительно переходящий в ночь. Почему в тюрьмах всегда хорошо спится? Ночь тёмная и непроницаемая, она не сдаётся в плен полицейским. Она беззвучно проникается наружу сквозь все стены. Она приходит словно мать, словно женщина и расстилается по всему миру. Несколько непристойны и ведущие в небытие. Она нас затягивает, засасывает. Мы идём к ней, падаем тонем ночь великое забвение всё время слышно бряцание ключей лязг железа и тяжёлые шаги порой крик в соседнем корпусе но эти звуки становятся всё реже отдаляются затихают исчезают уходят сами превращаются в нереальные сновидения уже в 9 вечера моабит Просто кошмарный сон оставшийся позади. Я снова свободен. Я на воле, я грежу. Ночь нельзя заковать в цепи. Сон свобода всех заключённых. Почти единственное, что нам позволяют. Мы можем забыться. Мне приснятся удивительные миры, лазурный луг в горах Гарца, где я снова буду читать Гиперион. Словно рабочий в освежающий сон, часто мое тревожное существо погружается в потоки невинного прошлого. Покой детства. Небесный покой. Как часто я замираю перед тобой в любовном созерцании и хочу думать о тебе. И так я внезапно попал в жернова истории, едва ли понимая, как именно. За ночь я стал врагом государства и мало годился на эту роль. Я просто всё время по вечерам сидел у Вани, разносил письма и теперь впутался в самую страшную историю в моей жизни. Я её никогда не забуду. Постепенно я многое узнал об этом деле. Моё преступление называется государственной изменой, и оно распространялось по всей Германии словно подпольная болезнь. Моё уголовное дело называлось подготовкой к государственной измене против писателя Брокхаммера и других. И этими «другими» были сто и один человек. Всех их арестовали за одну эту ночь. Я их не знал, я знал только Ваню, бывшего маленьким придатком Анни Корн, которая, в свою очередь, тоже была еще чьим-то маленьким придатком. И этот кто-то тоже зависел от другого и другой от следующего. Классические правила политического заговора. В подполье приходится работать именно так. Теперь они все сидели здесь и их допрашивали по одному. Меня тоже часто допрашивали, по крайней мере, в начале. Меня не били и не совали в холодную воду, как других. Меня не запирали в темном карцере, мне не выкручивали руки, как другим. Во время допроса они сидели напротив меня, одетые с иголочки и внимательно слушая. Звали их Мюллер, доктор Штейн, Краузе Второй, как немцев обычно и зовут. Они курили сигареты, говорили «пожалуйста», «спасибо», «господин» и «вы». И, должно быть, они скоро подметили, что поймали меня напрасно, что во мне нет ничего, что могло бы стать основой для формирования политических мировоззрений. В сейфе лежал толстый пакет документов на меня, что вызвало мое удивление и одновременно неожиданное облегчение. Почти год они контролировали мою почту, все полученные мною письма сперва перехватывали, открывали, делали фотокопии, затем снова запечатывали и отправляли мне, Я никогда ничего не замечал. Эти письма, которые сейчас на левой половине документа приводились в виде фотокопий, а на правой перепечатанные на машинке стали моим спасением. Какие же письма пишет мальчик из их кэмпа, сын аполитичных родителей, сын представителей среднего класса, изучающий философию студенст с тягой к Гёльдерлину и Ницше в 19 лет, и какие письма он получает? Письма были экстравагантные и безумные. Послания друзьям, нарвоучения печали и гимны воодушевления, вести о одиночестве и праздники души. О Беллармин, о Геперион, взбивчивые и небрежно набросанные. Это был типичный пубертатный лепет городского мальчишки в 19 лет. Такой дел не играл роли в портрее мировой истории, оно висело на самом верху, словно мишура души на помосте перед сценой немецкого воодушевления. Всё это начитанность Шиллером и Фихте, преклонение перед Новалисом и Вальтенродером, заимствованиями у Рильке и Гессе, всё это было неловко и типично для подростка. Политического в этом не было ничего. Всё это было очень по-немецки и душевно и создавало мне образ искателя и идеалиста, однажды вступившегося. Должно быть, я тогда был ужасной без толчью, такой правильный немецкий мальчик, голова которого забита красотой, смертью и безумием. И где-то в них ещё были остатки уважения к такому. Для них это не было чуждым, просто малость чрезчур возвышенным. Они скоро записали меня в жертвы мечтателей и идеалисты. Мол, я жертва контрреволюции, жертва Вани и его подружки Анни. Так однажды вечером сказал господин Краузе второй после долгого допроса, при этом похлопав меня по плечу. Я ему никогда не противоречил, ни разу. Я думал, а вовсе я так и на свободу скоро выйду. И думал. Собственно говоря, это ведь так и есть. Дома мы всегда были аполитичны. Через 3 месяца меня переселили в другой корпус. Я оказался в совместной тюрьме. Вероятно, это было задумано как послабление. Ситуация была совершенно новой. Из их лагеря я попал в общество сплошных политических заключённых. В моабите не было ни одного эйхкамповца. Там сидели исключительно коммунисты, профсоюзные деятели и другие красные, устроившие бунт. Там сидели поляки и другие враги Рейха, чехи и прочие противники протектората, евреи, те, кто породнился с евреями, работники евреев и другие государственные враги. Преступники тайком слушавшие по радио Страсбург или Базель и болтавшие об этом, валютчики, взявшие с собой германскую марку за границу. Экономические преступники, купившие четверть немецкого фунта колбасы без сталона, и этим подорвавшие немецкую военную экономику. Затем ещё были те, кто призывал к бойкоту, критике и интеллектуалы, провенившиеся тем, что высказали отрицательные замечания в адрес закона против веролонных атак на государство и партию и в защиту партийной формы от 1934 года. Злостные шутники, подрывающие государственные устои. и многие другие, которые просто чем-то не угодили Рейху. Весь мир в то время был полон врагов, полон недочеловеков, водяных крыс и кровососов, желавших навредить нашей бедной, гордой стране. Здесь, в Муабите, я с ними и познакомился. А еще я познакомился с тюрьмой, с миром заключенных, с языком лишенных свободы, с ритуалами смирения и надежды, ритуалами арестованных. Лепить из хлеба шахматные фигуры, курить так, чтобы никто не почуял запах, подавать сигналы стуком, подсовывать тайные записки, делать игральные карты из старых пакетов, помогать друзьям по дежурству, добывать сведения во время бритья, разговаривать во время прогулки во дворе не шевеля губами. Скудное и отточенное до совершенства искусство этот язык заключённых. Он живёт знаками на дверях и стенах, малейшими шурхами С трудом наскребает кружки табака и соломы, долго прислушивается у двери камер, учится различать тончайшие полутона и быстро обрушивается на каждого новенького, выжимает из него все соки, словно у него под полой скрыты тайны роздания. Расскажи же, как там дела, ну же, расскажи, как там дела снаружи. Каждый новенький надежда, вспыхивающая, держащаяся какое-то время, а затем снова затухающая. и медленно переходящие в тяжелые, гнетущие размышления. Новенький из другого корпуса уже почти год тут и корчит лукавую рожу маленького пройдохи. Он требует сигареты и взамен делится отчаянными слухами. Нас переведут в другое место, вот увидите. Завтра придет комиссия, в апреле будет что покурить, в корпусе «Ц» вчера было построение на медицинский осмотр, на следующей неделе стариков доставят в тегель, Политические заключённые отправятся на Принц-Альбрехт-Штрассе, другие смогут работать в районе Siemens и тому подобное. Такие слухи просачиваются сквозь дверные щели и замучные скважины, молниеносно распространяются по коридорам, проникают в другие камеры, на какое-то время зависают там на стене, затем опадают и стремительно разлагаются. Слухи, ежедневные газеты всех заключённых. В пятницу в Маабите всегда пересменка. У прямых отбраковывают и увозят, чтобы сделать их послушнее. Уже в 2 часа по строению в коридоре. Все на выход, марш вперёд, приняли положение смирно, внимание. Дежурный по спальному помещению докладывает надсмотрщику Капо. Капо запирающему двери, запирающие двери унтер-офицеру, а затем тот инспектору. Через какое-то время приходят господа, по-видимому, высокопоставленные чиновники в изящных уличных костюмах. Комиссары тайной полиции И по их приказу зачитываются списки. Они сами этого не делают, они просто при этом присутствуют. Они молча стоят рядом и порой ухмыляются, когда произносят имя, о чём-то им говорящее. Бетке, Карл, выйти из строя. Видите, Бетке, можно было бы обойтись и без этого, не так ли? Знал ли об этом Бетке? У них тут такие методы, они сами руки не морают тех, кто ни в чём не признаётся. Хотя за ними что-то и водилось, как, например, за Бетке, перебрасывают на 6 недель в Вороненбург в руки СС для особого обращения. Их размягчают. Это потом сразу заметно. По вечерам в 6 возвращаются машины с теми, кого забирали 6 недель назад. Это Герман Бунзен, Курт Мейстер, Хорст Шумахер, Зигфрид Ливи, который тоже был неразговорчив, и поэтому его обрабатывали 6 недель, чтобы он стал мягким и общительным. Берлин-Муабит – это почти что рекреация, это тут и ежу понятно. Теперь он будет говорить и рассказывать. Обо всем. В камере темно. Стоит пасмурный мартовский день, и около шести уже темнеет. Снаружи капает тающий снег, когда к нам доставляют Зигфри до Леви. Над дверью камера горит слабый коричневатый свет. Я вижу, как маленький человечек, спотыкаясь, заходит внутрь, как он испуганно и растерянно стоит у нары, слышу, как он затем спрашивает послушным голосом: Где я могу занять место, мои господа? В помещении тишина, смех, фырканье. Было ли уже когда-нибудь нечто подобное, мои господа? Ночью он лежал рядом со мной и всё время спрашивал: Здесь тоже так бьют этими кожаными плетьми? И я после паузы Нет, не знаю. И затем пихнул ему кусочек хлеба, старую засохшую корочку, которая всё ещё лежала у меня под подушкой. Поешь что-нибудь, тихо сказал я. Ты должно быть умираешь от голода. Через какое-то время Зигфрид Леви начал всхлипывать. Он глубоко дышал, вдруг беспокойно засопел. Сопение перешло во всхлипывание, и тут он разразился плачем. Маленький лысый человечек который раньше держал под Белов в Богином ювелирный магазин и всегда оставался господином даже в Воронеинбурге громко разрыдался как ребёнок всхлипывал и станал себе под нос сейчас опять придут бить нельзя же есть не по расписанию мой господин разве вы этого не знаете я чуть не рассмеялся очень уж комично вёл себя этот удивительный господин Леви он ещё неоднократно давал нам повод для смеха Однажды сюда приходили мои родители. Такая новость в Маабите одновременно ужасна и чудесна. Мне от неё становится совсем дурно. Меня выводят из камеры, ведут по длинным железным проходам, три винтовых пролёта вниз, а затем снова по железным проходам. Затем огромная решётка, настоящая клетка, в которую меня заталкивают, подписываются бумаги. Один гражданский забирает меня и ведёт дальше по многочисленным коридорам, в которых теперь уже деревянные двери. а пол застелен линолеумом. Пахнет скипидаром. Я, оцепеневший, иду на негнущихся ногах, подняв плечи и судорожно сжав руки за спиной, словно деревянная кукла. Веду себя так, будто все это не имеет ко мне никакого отношения, и думаю, твои родители здесь, ты разве не слышишь? Как они попали в твою тюрьму? Как они сумели пробраться внутрь? Гражданский отвел меня не в камеру для посещения, а в свой рабочий кабинет. Для моих родителей так было лучше, и вот они сидели тут. Я испугался. Они прибыли издалека. Они сидели на высоких стульях. Они выглядели испуганно, трогательно и как-то смущённо от любви, и при этом очень изящно. Мать была одета в лащёное меховое пальто, шёлковое платье, на шее жемчужные ожерелья. Так она всегда одевалась в оперу. Она открыла стоявший на полу картонный чемодан. Как всегда, она чудесным образом подумала обо всем. Принесла чулки, трусы и белую ночную рубашку. А сейчас запнулась об этот чемодан, упала мне на руки, крича «Мой сын, мой бедный сын!» И затем расплакалась на взрыд, как воперь. Они привезли мой чемодан из-за их кампа. Все эти вещички из былых времен. Бритву и носовые платки, полотенца. а также письменные принадлежности. Множество теплых чулок и гипериона. Я узнаю свои вещи. Я хотел бы снова написать письмо. Было действительно очень мило, что вы меня посетили. Благодарю за все эти замечательные вещи. Мне наверняка не позволят их оставить, но все равно. Большой привет вам от вашего сына. Вот как-то так это письмо и звучало бы. Но не выйдет. Они здесь, они действительно здесь, в этой комнате. Я должен что-нибудь сказать. Не всё сразу, но хоть что-нибудь. Как вообще это делается? Мой отец выглядит совсем отощавшим и старым. Он смотрит на меня своими округлившимися от испуга детскими глазами всех государственных чиновников и всё только шепчет: "Министр, министр, я поговорил о твоём деле с министром. Тебя скоро освободят". И затем так горько всхлипывает, что я отвожу взгляд. настоящая большая семейная сцена, как в Библии. Блудный сын или нет, скорее, блудные родители. Подобные истории случаются вновь и вновь и заканчиваются хорошо в большинстве случаев. Не всегда должны закалывать тельца. Любовь хранит вечно, так написано на многих надгробиях. Возвращайся назад, мой сын, мы всё простили. Так порой написано на афишных тумбах в нашем городе. Господин комиссар пужи говорит моя мать она умоляюще обратилась к естаповцу со своими красивыми театральными ужимками она всё ещё необычная и эффектная женщина в ней есть шарм она когда-то хотела стать оперной певицей и кое-какие навыки у неё остались господин комиссар наш сын невиновен властно говорит она поверьте нам мы же его знаем мы всегда были аполитичны и мой отец тоже поднялся на ноги Никогда, говорит он, в нашей семье не было подобного, государственной измены. Невозможно в нашей-то семье. Боже мой, всё это так трогательно и преисполнено любви. Они сейчас стоят словно два сломленных ангела перед чиновником и просят за своего сына. Боже мой, Они всё ещё мечтают об этой старой семейной грёзе, они всё ещё верят в эту сказку, начавшуюся в 1914 году, 1 августа, в день начала войны, когда они поженились. Они хотели прикрыть трещину любовью. Они хотели склеить разрушившийся мир семьи. Наша семья, наш сын, наш дом. Любимый мой. Разве не всё разбилось и не раскололось пополам? Это ужасно. В такие великие моменты я чувствую лишь оцепенение и холод. Не могу ни пошевелиться, ни слово сказать. Только когда я остаюсь один, жизнь снова наполняет меня. Я думаю, они сейчас поедут домой печальные и всё же утешенные. Они будут сидеть в электричке, растерянные и безмолвные. Они больше не понимают своего сына, сидящего в окружении политических заключённых. Но ведь всегда были абсолютно аполитичны. Они пойдут по пустому дому, пловиться за скрипят. Атмосфера тихая и тяжелая, но они все еще будут надеяться, что все будет хорошо. Они такие умилительные. Они как растерянные дети, по вечерам смотрящие в окно и ждущие чуда. Все ждут чуда. Но оно не случится. Пьеса окончена, весь текст зачитан, сцена пуста. Вы лишь бесцельно блуждаете, любимые мои. Вы сейчас сидите в их кемпе, а я в Маабите. Вы в домике, а я в камере. Это и есть финал. Конец одной послушной немецкой семьи. Наступила ночь принятия решения. Предварительное следствие, проведённое тайной городской полицией, было закрыто. Когда производство дела будет закончено, его, как известно, передадут судебному следователю. Затем он должен принять решение, он должен вызвать каждого отдельного заключённого, должен сказать, достаточно ли установленного материала, чтобы передать его в государственную прокуратуру для выдвижения обвинений. При этом кого-то могут отбраковать. Это судебная процедура, которой они охотно придерживаются. Она придаёт делу видимость законности. С правосудием можно чудесно поиграться. Было начало апреля, и я уже крепко спал. Время за полночь. И тут меня забрали. Подняли с нарах с криками. "А ну, марш вперёд, давай уже. Иди живее, парень. Ты спишь, что ли?" Загремели замки, и ключи бряцали в большой спешке и бурной деятельности. Затем вновь по этим железным коридорам, подземным ходам, через тяжёлые бронированные двери, которые тщательно открывали и снова запирали. Высокие сапоги полицейских гулко гремели по каменному полу, во всём ощущалась важность. Мои ноги больше не наливались свинцом, а оцепенение покинуло меня. Я думал, сейчас все в Маабите спят. Но в твоём случае кое-что пробудилось. Сейчас что-то произойдёт, всё изменится. Меня вели по тёмному лабиринту. Здесь было подземное царство, тёмный город в городе. Путь шёл всё дальше, затем снова поворачивал за угол, и внезапно я оказался в тёмном проходе и не мог идти дальше. Меня держали двое полицейских, почему-то очень довольных. Мы стояли у стены, и через некоторое время я разглядел других заключённых и других полицейских, тоже стоявших вдоль стены. Глаза постепенно привыкли к тусклому свету. Я увидел длинный тёмный подвальный коридор, вдоль стен которого с обеих сторон построили заключённых. Они стояли как вкопанные, и между каждым двумя заключёнными стояло по полицейскому. Бесконечная цепочка, терявшаяся где-то в темноте. Здесь были все участники уголовного дела против писателя Брокхаммера и других. Я их не знал. Здесь я впервые увидел их лица. Я увидел иную, тайную Германию. Она выглядела бледной, растрёпанной и авантюрной. Я попал на собрание подпольных нелегалов. Враги государства удивительным образом похожи друг на друга. Они выглядят жалко и вызывают страх. На них слишком широкие, потрёпанные костюмы. У них худые, бородатые лица. В их потухших глазах порой пробегает искра жизни. Вокруг них распростёрлась темнота. Едва ли можно поверить в то, что это герои сопротивления. Нам их всегда рисуют такими храбрыми и лучезарными, а они не такие. Они скорее похожи на партизан на войне, оборванные, голодные, свитающие вокруг них ауры преступления и вины. Они очень разные и не носят никакой формы, которую бы они защищали. Каждый несёт своё дело за себя самого. Каждый стал виновным лишь за себя самого. Они когда-то могли бы стать журналистами и писателями. Теперь они всего лишь преступники. Они когда-то могли бы стать студентами и профессорами. Теперь они всего лишь остатки, жертвы Сломленная мощь. Им уже нечем похвастаться. Цепочка очень медленно продвигалась вперёд, время от времени на пару метров. Далеко впереди была дверь, в свете которой, когда её открывали, каждый по очереди исчезал. Яркий пучок света выхватывал фигуру, на мгновение резко освещал её, затягивал её внутрь, и дверь захлопывалась. В проходе вновь наступала темнота. ожидание, стояние, молчание. Затем цепочка вновь продвигается. Передо мной вновь медленно высвечивается стена. Сейчас там стоит здоровенный, массивный парень с растрёпанными волосами и окладистой бородой. Он выглядит как цыган или богемский профессор. Он проводит языком по нижней губе и затем кусает её. Он стоит словно древнее дерево между двумя полицейскими, которые Подтянутые и молодые стоят по обе стороны от него, словно зеленые лесники. Они взяли в плен дикую природу. Внезапно на меня льется яркий свет. Я стою в кабинете судебного следователя. Меня немного пошатывает, тут все такое жаркое и светлое, как днем. В кабинете голо и пусто. Только на письменном столе громоздятся документы. Сидящий за ними человек выглядит старым и морщинистым, очень маленьким и серым, как мышь. На нём позолоченная пенсне без оправы, и он всё время то заглядывает в документы, то снова смотрит на меня, сравнивает, проверяет, затем склоняется над письменным столом, читает и размышляет вслух. Я стою совсем близко перед его столом и вижу две лежащие передо мной высоченные кипы. Это формуляры, как я догадываюсь, Две высокие кипы формуляров, бланки, одна кипа зеленая, другая ярко-красная. Я склоняю голову на бок, прищуриваюсь и расшифровываю на красной кипе надпись «Ордер», а на зеленой четко стоит «Освобождение». Оно напечатано жирным черным шрифтом, и позади слова в каждом случае стоит восклицательный знак. «У меня внезапно стучит кровь в висках. Тут стоит слово «Освобождение». Оно действительно стоит тут. Я никогда в это не верил. Оно стоит на зелёной бумаге, крупное и жирное. И теперь у меня стучит в висках. Кабинет вращается вокруг. У меня кружится голова. Ты сейчас должен вести себя тихо и ждать, говорит мой внутренний голос. Он должен схватить одну бумагу. Он должен выбрать между красной и зелёной. В итоге он должен это сделать. Неожиданно начинается допрос. «Мужчина хочет знать, какие у меня отношения с Ваней, почему, в связи с чем и как давно». Я говорю. «Мы знакомы целую вечность, с пятого класса, он был моим другом». «У вас неплохая характеристика», – отвечает он, и карандашом указывает на документы. «Вы из приличной семьи. Как вы могли найти себе таких друзей?» Я пожимаю плечами и говорю. «Я не могу. «Я не знаю, просто так получилось». Он снова откидывается в кресле и через некоторое время говорит, не поднимая глаз. «Знаете ли вы, что говорят о вас наши коллеги?» Я молчу, и внезапно он говорит. «Я вам зачитаю вслух. При хорошем обращении, вероятно, его еще можно спасти для народного государства». После паузы, во время которой он, зажав карандаш между губами, критически оглядывает меня, задумает. Он продолжает. Ну что вы на это скажете? Это правда? Я только киваю и пялюсь на обе кипы бумаг, и зелёную, и красную, и думаю, из какой он возьмёт. Может, зелёную при хорошем обращении. Я внезапно ощущаю парализующий страх. Страх того, что все здесь будет продолжаться вечно. Допросы, слушания, камера и ключи. Ты никогда не выйдешь на волю. Ты будешь торчать тут. И я вижу, как он тянется к красной кипе и тихо говорю. «Выпустите меня, господин судебный следователь. Бога ради». Проходит несколько мгновений. Он, испытующий и задумчиво смотрит на меня, внезапно отталкивает от себя документы встаёт, наклоняется вперёд над столом. Только сейчас видно, насколько он низенький. Он протягивает правую руку к одной кипе, вытаскивает зелёный формуляр и молча начинает писать. Я свободен. Я свободен. Я пока едва осознаю это, что это такое свобода? Запах, вкус, дуновение ветра, всё. Я глубоко вдыхаю. Стоит апрель. В воздухе уже витает вкус весны. Я иду по улицам города, словно оглушённый. Прохожу мимо магазинов, ресторанов, маленьких овощных тележек с кормовой капустой и апельсинами. Слышу крики женщины. Вижу толкающего тачку мальчика, смотрю в витрины, вижу своё отражение. И так вот он ты. Ты свободен. Идёшь. Я вижу асфальт под ногами, серый и влажный. Сапог обнюхивает фонарный столб. Вижу приближающиеся ко мне машины. Слышен над собой стук электрички. Мимо быстро проносится яркий жёлтый вагон. Мимо меня пробегают спешащие куда-то люди. Я жадно пожираю глазами этот мир. Я снова вкушаю мир. Этот серый, пасмурный, уродливый Берлин. эти стены и пути электрички эти мосты и пивнушки читаю Шултгейс под Ценхафер Зингер пивоварня Темпельхоф всё снова здесь словно дар небес свобода это мир, в котором мы можем потеряться и найтись тебе приходится снова учить старые слова и жесты ты свободен ты должен снова научиться лезть в карман брюк доставать кошелёк открывать его искать монеты Когда-то ты всё это мог, теперь ты должен научиться снова. Ты должен подойти к окошку кассы на вокзале Фридрихштрассе и громко сказать: "Билет до Эйхкампа, третий класс". Ты должен говорить совершенно спокойно. Никто не должен заметить, что для тебя это в нове, что ты делаешь это в первый раз. Ты ведь раньше это делал. Всё должно быть как всегда. Как всегда. Я захожу в ваген, стою у стойки, вокруг меня толпятся люди, встаю в очередь. Толстая женщина разливает суп, Я голоден, хочу вкусить мир и гороховый суп. Затем слышу, как заказываю гороховый суп с салом, затем отхожу с тарелкой, ставлю её на один из столиков, выдыхаю и думаю: всё-таки нет ничего лучше гороховой каши. Гороховая каша моё любимое блюдо. Я стою у окошка кассы на вокзале Фридрихштрассе. Я слышу, как отчётливым голосом прошу билет до Эйхкампа третий класс. Мои слова кажутся мне чужими. Женщина бросает мне жёлтый билет. Сейчас везде работают женщины. Монетки катятся по латунному подносу, крутятся, соскальзывают, катятся, падают на пол. Я наклоняюсь, поспешно подбираю их, чувствую, как при этом дрожат мои пальцы. Я судорожно хватаю жёлтую бумажку, убегаю оттуда, а затем стою на эскалаторе и медленно поднимаюсь наверх. Наверху всё как всегда. Вывесили зелёную табличку Шпандау-Вест. Боже мой. Я сидел в Маабите, но здесь всё это время поезда отправлялись в Потсдам, в Лихтенраде, в Глейс-Драйек, в Феркнер, а каждые 10 минут ещё и в Шпандау-Вест. Как такое может быть? Где остаётся время? Где оно пропадает? Итак, я еду в их камп. Я, как всегда, буду сидеть в купе электрички. За окном будут пролетать дома, стены и улицы города. Знакомая старинная мелодия. За парк, Савини-плац, Шарлоттенбург, Весткройц, Эйхкамп. Там я выйду, пойду по посёлку и затем окажусь у нашего дома, естественно. Я позвоню и подожду с сильно бьющимся сердцем, скажу: "Я здесь". И при этом буду немного смущён. Моя мать заключит меня в объятия со своими красивыми и несколько театральными ужимками, будет всхлипывать моё дитя, мой сын, мои любимые дитя, и я буду неподвижно, оцепенев, стоять и подумаю: я здесь. Здесь я